943. Сентябрь 3. На одном полюсе смертное тело, на другом — бессмертие и вечность духа, а между ними — сознание, на том или другом удалении от одного из них. Сознание может всецело пребывать в теле, погрузившись в него и считая, что тело и есть его я, но может тяготеть и приближаться к полюсу духа, тогда бессмертие становится его уделом. Все дело в сознании и в том, что оно признает или отвергает. Признание Учителя Света вводит сознание в орбиту его Духа и дает, дарует ему дар вечной жизни. От признания отрицания этого и зависит бессмертие сознания. Дух остается бессмертным независимо от того, знает об этом человек или нет. Но для сознания существует только то, что оно признает. Признает, смерть умирает, признает, жизнь живет. Отрицающие бессмертие духа и пребывающие в теле земном все-таки живут, вернее, влачат бессмысленные существования, пока на земле. Но перейдя в мир надземный, где царствует мысль, своей же собственной мыслью лишают сознания своей жизни и уподобляются каменным истуканам. Убийство или лишение – Сознание жизни — самое страшное преступление перед собой, кто может совершить человек. И многие его совершают. Дар вечной жизни дает людям учение света, но где желающие принять этот дар? Их так мало по сравнению с огромным числом отрицающих невежд. Но сказано давно, по вере вашей дано будет вам. Казалось, так просто, надо только поверить. Но молчат сердца человеческие, отвергшие веру.